Глава двенадцатая Ирима смотрела на спину Фенриса, удаляющегося вслед за ведьмой, и надеялась. Она и сама не знала, на что надеялась. Когда сквозь расстояние она почувствовала его магию, внутри все сладко заныло. Все оттенки его льда она знала и любила. Хотелось вскочить и бежать за ним, к нему. Коре глаза Азура остановили ее порыв. Пришлось снова сесть на место. А ведь она даже не заметила, как вскочила. Следом донеслись отголоски ворожбы ведьмы. Секунды и две силы смешались, переставая быть, становясь чем-то иным, настолько ярким и сильным. Догадка поразила в самое сердце. Фенрис не любит ведьму, она околдовала его. Надежда снова разожгла жажду жизни. Нужно только придумать, как достучаться до него, как избавиться от влияния. Она не оставит его, не позволит ведьмовскому отродью затуманить разум. И Риме знала Фенриса всю свою жизнь. Они почти одновременно попали в башню. И Риме полюбила его в первую же встречу, когда была совсем юной. Она всегда искала его общество, старалась быть рядом, хоть он и был против. Так они и выросли вместе, молчаливый, угрюмый и замкнутый сам по себе Фенрис, и она, Иримая, что сияла яркой звездочкой. Ее природная красота и экзотичность расы, вкупе с непревзойденным очарованием и умом, никого не могли оставить равнодушными. За ней ухаживало много магов. В попытке найти замену Фенрису она периодически начинала отношения, но те всегда заканчивались провалом. Когда искренняя привязанность Иримы стала слишком очевидной, то ее ухажеры стали мстить странному эльфу. Вот только он уже тогда отличался силой и талантом и не позволял к себе недостойного поведения. Со временем все оставили угрюмого-остроухого одиночку в покое, опасаясь связываться. Когда пришла пора определяться с образом жизни, Фенрис загорелся идеей служить инквизитору, но роль ищейки его не устраивала, он собирался стать Кайнарис. За возможность бывать вне стен башни без надзора отряда эльф был готов положить жизнь. И Рима же беспокоила другое, их пути разойдутся. Свои способности она знала и понимала, что ей и должности ищейки не видать, что уж говорить про Кайнарис. И все же любовь поднимала у нее невиданное раньше упрямство. Она не была безнадежна в искусстве сражений, но и не так хороша, чтобы поступить на службу к инквизитору. Все же туда берут лучших из лучших. Но было то, что отличало ее от всех остальных кандидатов, чем она и воспользовалась, обходя конкурсный отбор. По части сплетен, интриг и хитрости, шантажа ей не было равных. Чужие секреты и слабости были ее оружием. Добыть их было несложно. С помощью красоты и обаяния, шикарного тела открывались любые двери в сердца. Начинающих ищеек первое время ставят подвое в одну команду, и Римма с нетерпением ждала своего задания вне стен башни. За место рядом с Фенрисом ей пришлось дорого заплатить, причем не только монетами, но оно того стоило. Объединенный свободой эльф был счастлив и благосклонен к ней. То время было лучшим в ее жизни. Долгие дни, где она могла быть с ним рядом, и жаркие ночи, сводящие с ума. Солдаты их отряда все понимали и не мешали, позволяя им быть вместе, давая чуть больше свободы, чем положено. Тогда же она и уговорила его взять медальон. Иримая пребывала на вершине блаженства, продумывала предстоящие совместные вечера, мечтала, но по возвращении в башню все вернулось на круги своя. Их общение больше никогда не выходило за рамки дружеского. Да и дружба это было сложно назвать. Фенрис привык к ее настойчивому вниманию и уже не избегал. Она отешила себя мыслью, что продолжала оставаться единственным магом, с которым он хоть иногда общался. И надеялась, что это что-то дозначит. Да и хоть воспоминания о тех ночах обжигали душу тоской, со временем Ирима научилась довольствоваться только общением. У нее, в отличие от людей, впереди было много времени, она дождется от него и любви. Ирима почувствовала его раньше, чем увидела. Он шел рядом с ведьмой, обнимая ту за плечи. Она что-то сказала, он улыбнулся и оставил легкий поцелуй. Что ведьма сделала с ним? Его любовь и трепет при виде этой рыжей девчонки чувствовались даже со стороны. Он так сжимал ведьму в объятиях, словно она была величайшим сокровищем его жизни. Что это, если не колдовство? И почему маги не умеют привораживать? Всегда получая то, что хотела, и впервые в жизни завидовала. Она все отдала бы, лишь бы быть сейчас на месте Лайи, или хотя бы за умение так околдовывать. Сели они возле Азуров и мальчишки. О чем говорили, слышно не было. Спорили, но не зло, а как-то... Фенрис рассмеялся и чуть отклонился, опираясь на руки, вытягивая ноги поближе к костру. Ирима пораженно выдохнула, не веря своим глазам. Это не ее Фенрис. Ее Фенрис был всегда собран, суров, молчалив и задумчив. Он был для нее кем-то недоступным и таким желанным. А сейчас он расслаблен и спокоен. Умиротворен, словно в кругу близких или... Семьи? Но он же посреди леса, в бегах, в компании этих странных людей. Когда стемнело, все стали устраиваться на ночлег. Увидев, что Фенрис направился к ней, Рима разволновалась. Умом понимала, что ничего хорошего от его визита не будет, но сердце упорно продолжало радоваться близости любимого. Он сел рядом. — Что со мной теперь будет? — спросила тихо она, поворачивая к нему голову открыто с его профилем. «Я еще не решил», — честно сказал он, рассматривая огонь. «Ты или они?» — не удержалась от колкости и рима. «Мы», — невозмутимо поправил Фенрис. Мнения разделились. «Позволишь убить меня?» — с горечью уточнила она. Он все же повернул к ней голову. «Ты же знаешь ответ. Зачем спрашиваешь?» «Кто я для тебя?» Этот вопрос всегда был под запретом, но сейчас она не могла его не задать. Фенрис снова отвернулся, задумчиво уставившись на потрескивающие угольки костра. Римая не удержала слез, они заструились по щекам. Он снова это делает, позволяет быть рядом, но не более. Не друг, но и не враг. Не любимая, но и не чужая. Иногда ей казалось, что лучше ненависть, чем вот так. Мы встретили около Налии целое гнездо краков. Южнее попался Грек. Были и другие монстры. «Почему их перестали зачищать?» спросил он спустя очень долгое время молчания. Ириме сначала не собиралась с ним говорить, но услышать его голос, обращенный только к ней, было слишком прекрасно, и она не сдержалась. «С тех пор, как ты ушел, в башне все изменилось. Магии почему-то стали смелее. Многие пробовали сбежать. Кому-то даже удалось. Инквизитор перестал посылать ищеек на зачистки». А солдаты сами не очень-то справлялись. Когда потери среди людей стали ощутимее, снова подключили магов. А Кайнарис? мне, когда было заниматься монстрами. Часть отправили на твои поиски, потом прошел слух о ведьме, и несколько отрядов послали в места, в которых ее видели в последний раз. Она с ненавистью покосилась на Лаю. Теперь я понимаю, что это был не слух. А две недели назад всем Ищейкам и Кайнарис выдали новую задачу первого уровня секретности. Искренний интерес Фенриса польстил Ириме. Мужчина всей ее жизни снова смотрел на нее, и она тонула в его синих глазах. Обстоятельства, при которых они опять общались, перестали для нее существовать. Лишь бы он не переставал быть рядом и смотреть на нее. «Империя запросила помощи», – продолжила Магнеса. «Они разыскивают своих подданных, мужчину и женщину. Мужчину нужно взять живым. Любые травмы под строгим запретом. Женщину уничтожить». Инквизитор сам выступил перед ищейками. Сказал, что если мы не поспешим, то нам придется работать с имперцами. Ты же знаешь, как он относится к чужакам на своей территории, поэтому все остальное отложили. Эльф усмехнулся, представляя кислое лицо инквизитора. Фенрис с волнением произнесла рима и стала осторожно подбирать слова. «Я понимаю, ты думаешь, что влюблен в эту девушку, но прошу тебя, выслушай меня. Я знаю тебя всю свою жизнь и видела тебя настоящего. «Сейчас это не ты. Она околдовала тебя. Просто вспомни все, что мы знаем о ведьмах, об их навыках забирать волю у магов и подчинять себе. Подумай логически и здраво, проанализируй, ты умеешь это лучше, чем кто-либо на свете». «Ведьма крутит любовь сразу с тобой и тем азором, а ты к этому нормально относишься. Разве одно это не должно тебя насторожить? И то, как ты изменился. Люди не меняются так быстро, что уже говорить про эльфов?» Наши с тобой года измеряются не одной человеческой жизнью. «Допустим, ты права», — медленно проговорил эльф, снова переводя взгляд на костер. «Ты же понимаешь, что я не могу вернуться в башню». «Можешь. Те азуры, которых ищут, я уверена, это те самые, которые сейчас с нами. Это твой шанс получить прощение от Инквизитора. А за живую ведьму можно попросить не стирать тебе память. Все обыграем, словно ты так и планировал». Собирался втереться к ней в доверие и привести ее живую. Как ты себе представляешь привести их живыми в башню? Мы с тобой без посохов, а их трое плюс мальчишка. Азура еще нельзя повредить. Нам выдали специальный порошок, который на некоторое время усыпит их. Они доверяют тебе, ты сможешь подойти близко к ним и распылить в лицо. Звучит как не очень надежный план, разочарованно проговорил Фенрис. Велика вероятность неожиданностей. «Нет, все получится», – эмоционально зашептала Ирима. Она хотела, чтобы он доверился ей. Она ради них все устроит. «Главное – Азур, остальными можно пожертвовать». «А мальчишка?» «Все равно. Это всего лишь человек, как сам захочешь», – быстро тараторила она, радуясь, что Фенрис включился в ее план. «Допустим, эта часть плана сработает. А дальше? Мы в лесу, до города не близко. Или усыпим уже возле города». Можно подать условный сигнал, и прибудет ближайший отряд. Сейчас на территории королевства много отрядов с ячейками бродит. Сколько по времени действует порошок? И как быстро наступает эффект? 14 часов, но учитывая рост и телосложение Азура, поменьше выйдет. Часов 10. Отключается человек сразу же, как частицы попадают внутрь путем вдоха. На магов также срабатывает. Да, нам сказали, что исключений не выявлено. Фенрис замолчал, обдумывая ее слова. Пауза была настолько долгой, что Ирима уже не ожидала услышать его ответ. «Хорошо». «Что? Я согласен». Ирима сначала широко улыбнулась, а потом приняла невозмутимое выражение лица. «Нельзя, чтобы остальные что-нибудь заподозрили». «Что случилось с твоим отрядом на самом деле?» спросил вдруг Фенрис, оборачиваясь, чтобы встретиться с ее глазами. Эльфика сначала опустила взгляд в землю, нервно теребя край мантии, а потом сжала ткань в кулачках и твердо посмотрела на Федриса. «Я собиралась тебя найти и искала способы покинуть башню. Когда поступил вызов о происшествии в Наваде, я хотела пойти, но выбрали другую щейку. Мне дали иное задание, но интуиция подсказывала, что там что-то важное. Нужно было лишь избавиться от надзора солдат и добраться до селения, что я и сделала. Жители путались в показаниях. Кто-то оттвердил про ведьму, кто-то рассказывал про седого эльфа и могучего воина, но внешность описать никто не мог. Хоть я не добралась до истины, но уже знала, что на верном пути. Интуиция меня не подвела, я нашла тебя». «За возможность проверки догадки ты избавилась от своей команды, с которой сражалась бок о бок столько лет?» — все же уточнил Фенрис, мечтая услышать ее возражение. «Все это не важно, все равно спишут на ведьму», — горячо прошептала она. «Главное, что я нашла тебя!» Фенрис на секунду закрыл глаза, справился с собой быстро. «Если ты хотела со мной сбежать, то почему тогда предлагаешь сдаться и вернуться?» «Я не знала, что нам есть, что предложить Инквизитору. Это большая удача, что ты повстречал ведьму и этих беглых азоров!» «Да», — задумчиво проговорил Фенрис. «Большая удача!» Снова заговорил спустя время, словно вспоминая. «А инквизитор не говорил, почему Азура нужно взять живым? К чему такие сложности?» «Нет, а спрашивать никто не рискнул». «Тот усыпляющий порошок все еще с тобой?» Иримая сначала дернулась ответить, но что-то внутри словно перекрыло дыхание. Ощущение неправильности накрыло ее. «Вот так просто? Он согласился? Почему? Еще недавно он был счастлив в компании этих людей, а сейчас верит ей?» «Ты так и не сказал, кто я для тебя?» — тихо спросила она, ловя его внимательный взгляд. «Немного странный вопрос спустя столько лет. Не находишь?» «Просто ответь. Мне это важно». «Единственный, близкий мне маг в башне». Его голос не дрогнул, а глаза не выдали. Вот только Ирима знала, что он лжет. Чувствовала. Он ответил так, как мог бы ответить ее Фенрис, но при этом так, как она хотела бы услышать. «Конечно, со мной. Минутку. Сейчас найду». Тепло улыбнулась ему она и полезла в свою сумку. Она взяла одну из колб, ту, в которой была обычная пудра, а не усыпляющий порошок, и быстро вложила в руку. Фенрис кивнул ей, поднялся и сделал несколько шагов от нее. Ирима заставляла себя сидеть ровно и ждала, ведь она точно знала, что он сделает дальше, ведь они были рядом столько лет. Фенрис повернулся и бросил ей в лицо белую пыльцу. Ирима закрыла глаза и упала. Фенрис вытер руки об штаны и сел прямо на землю. Он чувствовал себя безмерно уставшим. Захотелось заснуть, а потом проснуться и понять, что сегодняшний день ему привиделся. Ирима. Она говорила, и на ее лице не было ни капли сомнений в собственном выборе и действиях. Те люди, ее команда, Фенрис знал их немного. Они были хорошими бойцами. Погибли ни за что, даже не в сражении, а от рук своего командира. В этом есть и его вина. Если бы он сразу присек ее надежды. «Что ты с ней сделал?» С ужасом в голосе спросил Лукас, подбегая. «И ее образы так сильно изменились?» При виде злого выражения глаз эльфа Лукас осекся и решил воздержаться от дальнейших умозаключений. «Спит», — ответил ему Фенрис. Он чувствовал взгляды остальных, но не был готов на них отвечать. Хотелось побыть одному. Уйдя за край освещения лагеря, он мерил шагами поляну, размышляя. Несмотря ни на что, он не мог бросить Риму в лесу, но и идти с ней в город было опасно. Может, запереть ее где-нибудь в селении? Вопрос только, как быстро она освободится и подаст сигнал помощи. Может, через Лукаса повлиять на разум Эльфики? Ему был глубоко противен этот вариант, но если это решит проблему, стоит попробовать. Вот только мальчишка совсем мало умеет, тоже нет гарантии, что надолго сдержит Магнесу. Эльф тихо зарычал от злости. Почему из всех ищеек он встретил именно ее? Время шло, а идеального решения так и не было. Вариант убийства, который настойчиво предлагал Теруми, он не рассматривал. Хорошо, что есть еще четырнадцать часов в запасе. Может, с утра что-то дельное придет в голову. Он обвел лагерь взглядом. Лукас уже спал в стороне от всех. Измученная трудная дорога и юное лицо выражало всю скорбь мира. Ему что-то снилось. Это что-то причиняло боль Лукасу даже во сне. Азуры тихо переговаривались с Лаей явно ожидая, пока он, Фенрис, закончит терзаться судьбой бывшей подруги. Он подошел к остальным и сел рядом. Империя запросила помощи. Без всякого вступления, сказал он, и поочередно посмотрел на Теруми и Чонсока. Воин побледнел, а Тонери поджала губы, размышляя. «Давно?» — сухо осведомилась она. «Две недели назад», — услышала Тонери и помрачнела. «Насколько все плохо?» Вмешалась в разговор Лая, встревоженно наблюдая за реакцией Азоров. «Смотря для кого», — не сдержал иронии Фенрис. «Мужчину доставить живым, травмы запрещены. Женщину уничтожить». В глазах Чунцока заплескался ужас. тыруми скептически хмыкнула. «Не надо таких глаз», — беззаботно сказала она Чунцоку. «Мы же знали, что так будет. Хотя я думала, что повелитель захочет убить меня лично. Но нет, так нет». Чунцок от ее слов еще сильнее переменился в лице. «Вас разыскивает сам повелитель?» Эльф даже не стал удивляться, он примерно так и предполагал. труми кивнула, ей все еще было весело. «Что еще?» — поведала красавица. «Ничего такого, чего мы и сами не знали». Фенрис устало закрыл лицо руками, а потом стал смеяться. Сначала тихо, а потом все громче и громче. Все уставились на него со смесью беспокойства и жалости. «Фенрис, все хорошо?» — спросила Лая, аккуратно дотрагиваясь до его плеча. «Все просто отлично!» — сквозь смех выдавил себя он. «Вы только представьте, сколько отрядов ищут ведьму, меня, беглых азуров!» «Фух!» — он пытался унять свой смех и отдышаться. «А мы тут сидим в кружочке, тепленькие, все вместе!» Он опять прыснул от смеха. «Я прямо завидую тому отряду, который, найдя нас, получит такой приз!» Нет, это даже не приз, он просто выиграет эту жизнь. Три миссии выполнит за раз. Фенрис так заразительно смеялся, что остальные тоже не удержались и уже вовсю хохотали, осознавая комичность и трагичность ситуации. Лукас вскочил, разбуженный звуками, а затем обиженно посмотрел на своих спутников и снова свернулся калачиком в попытке согреться и заснуть. «Что будем с ней делать?» спросила уже тише Таруми, когда общее веселье стихло. «Еще не придумал», честно ответил Фенрис. Но к утру определюсь, обещаю. Пойдемте спать. Я подежурю, — сказал воин. Возражений не последовало. Рима старалась не двигаться, хоть все тело затекло и молило немного изменить положение. Терпение — полезное качество, практически врожденное у всех эльфов. Все верно. Когда живешь так долго, можешь себе позволить такую блажь, как ожидание. Скоро.